Глава в о с ь м а От Сциллы к Харибде. Эпиграф. Храни в тайне свои мысли и не ожесточайся, дабы омраченный разум не принял одну сущность за другую. Фаласий Африканский. Делая вид, что он не замечает ни нервного вышагивания Сартина по кабинету, ни его остановок перед камином, во время которых он мерно отбивает такт кочергой, Бурдо приступил к рассказу о недавних событиях. Казалось, он испытывал удовольствие от выступления перед столь выдающейся аудиторией. Получив от Николя задание отыскать Катрину, исчезнувшую после того, как ее выгнали из дома на улице б л а н м а н т о он принялся расспрашивать соседей. Удача ему улыбнулась. Он столкнулся с работником, явившимся за пакетом с одеждой, оставленным кухаркой у содержательницы м о б л и р о в а н н ы х комнат. Бурдо удивился, узнав, что Катрина нашла прибежище у доктора Симагюса. Вооружившись этими полезными сведениями, инспектор отправился в о ж е р а р Но, как застенчиво объяснил он, он ужасно замерз, а потому позволил себе зайти в таверну на окраине города и подкрепить с в о и с и л ы рагу из кролика и стаканчиком молодого вина, которое на его вкус было недостаточно выдержанным. Небрежно махнув рукой, с о р т и н дал понять, что эти подробности можно опустить. Красное от смущения Бурдо рассказал, как он отыскал Катрину, рассыпавшуюся в похвалах своему новому хозяину, который оказался признательным за ее стряпню и принял ее как старого друга. Катрина и Ава быстро сблизились, обе пребывали в расстроенных чувствах, одна потому что осталась без жилья и работы, а другая по причине исчезновения супруга с а н л у и Жизнерадостная Катрина быстро завоевала расположение Авы. Женщины уже принялись обмениваться кулинарными секретами, А потому Бурдо с порога был призван в третейские судьи, дабы решить, насколько удался пирог с дичью. Только что вынутый из плиты и еще дымящийся ароматными струйками, пирог распространял вокруг себя смешанный запах т р ю ф е л и и муската. Угрожающим покачиванием головы в растрепанном парике начальник вернул инспектора к сути его рассказа. Короче говоря, доктор Симагюс так и не появился, и Бурдо... намеревавшийся поговорить с ним о Катрине, прождал его всю вторую половину дня. В ожидании хозяина дома он расспросил Катрину, которая, похоже, сама была не прочь поговорить о своих бывших хозяевах. По ее словам, она бы все равно ушла из дома Лордена. Госпожа Лорден, имя к о т о р о е сопровождалось рядом неблагозвучных эпитетов, лишь ускорило исполнение принятого решения. Во-первых, жена Лордена обращалась с ней, и, с ней, участницей битвы при Фонтенуа, где командовал сам маршал Саксонский, исключительно недостойно, а во-вторых, ей больше не хотелось быть свидетельницей гнусных поступков безнравственной женщины. Но больше всего Катрину озлобляло дурное обращение мачехи с кроткой Мари. Взаимная привязанность Катрины и дочери комиссара долго удерживала кухарку от желания скинуть фартук. л а р д е н грубый со всеми, к Катрине относился на удивление хорошо. Бурдо узнал, что Луиза л а р д е н изменяла супругу не только со своим родственником Декартом и Семагюсом, но и водила шашни с неким хлыщом с физиономией наемного убийцы, который после исчезновения Лордена з а ч и с т и л в дом на улице б л а н м а н т о В шесть вечера в растрепанном состоянии костюма и духа появился Семагюс. Из взволнованного бормотания, столь необычного для отличавшегося четкостью хирурга, привыкшего в любых ситуациях держать себя в руках, они не сразу поняли, что Декарт убит. Подождав, пока с и м а г ю с немного успокоится, Бурдо попросил его рассказать в с е по порядку. И вот что он услышал. Вечером под дверь с и м а г ю с у подсунули записку, где от имени Декарта просили его о встрече. Со стороны человека, с которым он находился в отношениях, именуемых какими угодно, только не хорошими, подобная просьба была неожиданна. Но характер записки убедил его, что для настоятельного приглашения имеется серьезная причина, возможно, даже связанная с медицинской практикой. Встреча назначалась на половину шестого. Весь день он провел в Париже, занимаясь делами, а затем в королевском саду взял фиакр, чтобы успеть к указанному часу в в о ж е р а т В результате он прибыл к Декарту раньше, часов около пяти. Обнаружив, что и калитка в сад, и дверь в дом не заперты, он вошел внутрь, Уже стемнело, света никто не зажег, и ему пришлось пробираться на ощупь. Едва ступив на террасу, нависавшую над лестницей и залом, он споткнулся о какой-то предмет. Сначала ему показалось, что на полу забыли набитый чем-то мешок, но, ощупав препятствие, он понял, что перед ним мертвое тело. Понимая, какой неприятный оборот принимают события, Симагюс осторожно спустился в зал, отыскал подсвечник, а когда зажег свечу... Увидел, что труп принадлежит Декарту. Доктора закололи ланцетом для кровопускания. В растерянности он застыл и уже не помнит, сколько времени он там простоял, а когда опомнился, заторопился домой, чтобы потом сообщить властям. Бурдо немедленно вызвал наряд городского караула и, оставив Симагюса под надежной охраной, помчался в дом Декарта убедиться в смерти его хозяина и произвести первый осмотр места происшествия. Свеча, зажженная Симагюсом, давно погасла, и дом стоял погруженный в темноту. С трудом отыскав новую свечу, Бурдо приступил к осмотру лежавшего на боку тела, из груди которого на уровне сердца действительно торчал хирургический ланцет. На испечленном трупными пятнами лице застыло выражение удивления, рот несчастного широко распахнулся. Казалось, в последнюю минуту жертва хотела что-то выкрикнуть или кого-то назвать. Пол вокруг трупа пестрел мокрыми следами. Не обнаружив при осмотре помещения ничего необычного, Бурдо приказал стражникам забрать тело и отправить его в мертвецкую на предмет исследования. Семагюса инспектор решил временно посадить в камеру в шатле. Хирург оказался не только единственным свидетелем убийства, но и, к несчастью для него, главным подозреваемым. Тем более ни для кого не являлось секретом, что между ним и убитым существовали натянутые отношения. Уходя из дома Декарта, Бурдо тщательно закрыл все двери, опечатал их полицейскими обладками и унес с собой ключи. После рассказа инспектора наступила долгая тишина. Продолжая ходить кругами, с о р т и н жестом указал Бурдо на дверь, дав понять, что хочет остаться наедине с н и к у л я «Благодарю вас, господин Бурдо. А теперь оставьте нас, мне надо проинструктировать вашего начальника». Услышав слова Сартина, Николя не стал скрывать своей радости. Значит, он по-прежнему отвечает за ведение расследования. — С вашего разрешения, сударь, я бы хотел задать Бурдо один вопрос. с о р т и н нетерпеливо кивнул. — На одежде с е м а г ю с а остались следы крови? — Ни единого. — Однако кровь Декарта должна была ее запачкать, — заметил Николя. — Когда тело упало на руки Симагюса, кровь не могла не попасть на его одежду. и вы думаете иначе? Похоже, замечание Николя озадачило инспектора. — Теперь, когда вы мне об этом говорите, — ответил он, — я припоминаю, что крови не было нигде, ни на трупе, ни на полу. Не уходите далеко, у нас с вами еще много дел. Мы пойдем осматривать тело и поговорим с с и м а г ю с о м Бросив восхищенный взгляд на Николя, Бурдо вышел. Не скрывая раздражения, с о р т и н промолвил. — Черт, это убийство! Лишь усложняет ситуацию. Господин Лефлок, надеюсь, вы быстро во в с е м р а з б е р е т е с ь Не теряйте драгоценного времени, пытаясь разгадать загадки, не имеющие отношения к нашему делу. Поторопитесь, ради всего святого, а я распоряжусь, чтобы никто не вставлял вам палки в к о л е с а Главное, как вы понимаете, это служба его величеству и благо государства. Судьба Лордена меня нисколько не волнует. Меня волнуют бумаги, которые могут попасть в руки неприятеля. Я понятно объясняю. Сударь, осторожно начал Никуля, Теперь, уяснив важность доверенного мне расследования, я обязан вам сказать, что, по моему мнению, факты, которые мне удалось узнать, а также последнее происшествие, каким-то образом связаны между собой. Чтобы достичь цели, необходимо распутать все нити интриги, ибо любая из этих нитей может оказаться путеводной. Все, кто так или иначе знал Лордена, а особенно те, кто провел с ним вечер в коронованном дельфине, могут оказаться посвященными в важную тайну. которую вы соблаговолили мне раскрыть. Казалось, с о р т и н не обратил внимания на слова молодого человека. Должен предупредить вас еще об одном. Продолжил он, хотя искренне опасаюсь, что слова мои омрачат ваш чистый взгляд на наше правосудие. Уверен, вы все еще питаете иллюзии относительно этой капризной дамы. Так знаете же, я прежде всего чиновник, стоящий у к о р м и л а с у д е б н о й власти. В силу полученных вами полномочий, Вы становитесь моим полноправным представителем. Мы обязаны соблюдать правила, предписанные нашей должностью, но только в той мере, в какой они не вступают в противоречие с иной, высшей волей, волей монарха, альфой и омегой любой власти. И пользоваться этой властью надо с честью. Власть судьи идет от трона, а потому судейский горностай является продолжением королевской мантии. И сортин с нарочито серьезным видом Несколько раз ласково провел рукой по расшитой ткани собственного фрака, словно это была парадная мантия, которую он надевал на заседание парламента, происходившее в присутствии его величества. Подводя итог, скажу вам, что я имею право лично вести дела, касающиеся безопасности королевства. Как вы догадываетесь, порученное вам расследование принадлежит именно к таким делам. На карту поставлена репутация государства, и мы обязаны не допустить, чтобы ее запятнали, особенно в условиях ведения войны. Каждый день наши солдаты погибают на полях сражений, и ни одна чувствительная душа, любящая свою страну, не может без содрогания представить себе, что враг получит бумаги, способные скомпрометировать его величество и тех, кто его окружает. Продолжая сверлить Николя взглядом, он заговорил уже будничным голосом, — Все должно остаться в тайне, Николя. Глубокой и непроницаемой тайне. О том, чтобы соблюдать все предписанные п р о ц е д у р ы й этапы следствия, которым учил вас н о б л и к у р даже речи не идет. Для этого дела мне не нужен обычный следователь, мы не можем никому доверять. Здесь нужно быть беспощадным. Если понадобится, требуйте у меня письмо с печатью «Приказ без суда и следствия для заточения в Бастилию». Там заключенные пребывают в большей безопасности, чем в нашей тюрьме. где полно черни й проституток, а посетители и вовсе слоняются без надзора. Если у вас появятся трупы, спрячьте их. Если найдете что-то подозрительное, тоже спрячьте, не вытаскивайте на свет. Вы правильно завязали знакомство с господином с а м с о н о м используйте его, он настоящая могила. А когда завеса тайны, окутывающая это дело, приподнимется, вы сообразите, как выбраться из лабиринта. Вы мой полномочный представитель, и для вас нет ни правил, ни законов. Но помните, если вы провалитесь или скомпрометируете меня, я от вас отступлюсь. Выбирать вам. Я вам доверяю и обещаю свою поддержку. Сделайте все наилучшим образом и п о с к о р е е добейтесь результата». Впервые Николя видел с о р т и н а таким величественным. Обуреваемый противоречивыми чувствами, он безмолвно поклонился и направился к двери. с о р т и н удержал его за плечо. «Берегите себя, Николя. Теперь вы знаете, с кем имеете дело. Этот каналья очень опасен. Никаких неосторожных шагов. Вы нужны нам». Инспектор Бурдо ждал Николя в приемной, с трудом отбиваясь от вопросов заинтригованного папаши Мари. Наконец, раздосадованный, что ему так ничего и не удалось узнать, Привратник переключил свое внимание на носогрейку и принялся шумными, торопливыми затяжками ее раскуривать. Вскоре он исчез в едком облаке дыма. Николя предложил Бурдо вместе отправиться в мертвецкую, чтобы осмотреть тело доктора Декарта. В ответ инспектор заметил, что если дела так и дальше пойдут, Николя скоро сам займет там место. Рана молодого человека кровоточит, и если не позаботится ь о ней, в ближайшее время обморок ему обеспечен. Порванную и запачканную одежду надо привести в порядок. А еще ему нужно поесть и восстановить силы. Бурдо подозревал, что после вчерашнего совместного обеда Николя ничего не ел. В ответ Николя признался, что действительно с тех пор ему удалось только выпить стаканчик л и т е р а у Полетты, чашку кофе у Антуанетты и сделать несколько г л о т к о в пойла привратника. И голод его терзал зверски. Бурдо повел Николя на улицу Жуай-Ери, своему приятелю, державшему аптекарскую лавку. После масштабных полицейских операций этот аптекарь обычно пользовал пострадавших городских стражников. Когда Николя привел себя в относительный порядок, аптекарь промыл ему шрам на голове. Взяв немного корпи и зачерпнув темной вонючей мази, он наложил снадобье и с довольным видом сообщил, что это не какая-нибудь там чушь на тухлом масле. К изумлению пациента, сжение, которое он ощутил при первом прикосновении лекарства, быстро исчезло. Затем аптекарь так искусно замотал голову Николя холщовым бинтом, что из-под треуголки повязка не была видна вовсе. Потом обработал порез на боку и наложил на него пластырь. — И больше не трогайте, — сказал ему аптекарь. — Через несколько дней все само пройдет. Николя возмутила усмешка из к у л а п а назвавшего его царапину на боку уколом Дамьена. Он полагал, что преступление, оскорбление величества не может являться поводом для иронии. При мысли о поступке Дамьена молодого человека охватила священная дрожь. Выйдя из аптечной лавки, они заметили сортир носа. В ожидании Николя он бродил по улочкам, окружавшим шатле. Бурдо предложил ему пойти вместе с ними в отличный кабачок на улице Пьедебеф, где они смогут согреться и подкрепиться. С м у р о в а неба струился мутный желтоватый свет, и кривые закоулки большой скотобойни тонули во мраке. Встречные прохожие, с зеленоватыми, как у призраков, лицами, тревожно озирались по сторонам. Обычно при морозной погоде шум шагов напоминал сухой и радостный ткрип, сейчас снег подтаял, и шлепанье ног по снежной каше больше всего напоминало удары мотыги по мокрому песку. Трактирщик... Уже разводивший огонь в плите радостно приветствовал гостей. Усевшись за стол, Бурдо составил исключительно легкое, но прекрасно подкрепляющее силы меню. Скоро им принесли фасолевый суп, где плавали кусочки сала, яичницу с требухой и несколько бутылок белого вина, запить все это великолепие. Затем Бурдо с таинственным видом отправился готовить эликсир по своему личному рецепту. По его словам, этот отвар являлся прекрасным укрепляющим средством, которое сразу поставит н и к у л я на ноги. Наколов сахар, он положил его в кастрюлю, добавил гвоздику, корицу, перец, мед, вылил туда две бутылки красного вина и, размешав полученную смесь, поставил ее на огонь. Как только жидкость начала закипать, он снял ее с огня, вылил в котелок, добавил еще полбутылки водки, поджег и торжественно водрузил на стол. Хотя Николя уже немало съел и выпил, он с жадностью глотал обжигающий напиток. с о е д и н е н н о е действие эликсира б у р д о вина и обильной еды погрузило его в приятное, расслабленное состояние. Не только сидевшие напротив него сотрапезники, но и все остальные люди внезапно показались ему прекрасными и достойными любви. Обычно всегда сдержанный, он неожиданно разговорился и отпустил несколько шуточек, изумивших даже стартёр носа и инспектора. В конце концов, они подхватили его под руки и, осторожно в ы в е д и из-за стола, проводили в заднюю комнату и уложили на скамью. Вернувшись за стол, приятели попросили принести им трубки и неспешно, с чувством выполненного долга, допили догоревший напиток. Когда пробило час, появился Николя, бодрый и суровый. — Господин Бурдо, вы отъявленный лжец. — Отныне я перестаю доверять вашим лекарствам. — Вам стало лучше, сударь? — Честно говоря, да. Я прекрасно себя чувствую. И, несмотря на стремление казаться суровым, Николя рассмеялся. — Я даже готов выпить еще капельку. Физиономия Бурдо вытянулась, и он с искренним с о ж а л е н и е м указал на пустой котелок. — Вижу. Но, впрочем, вам тоже надо было подкрепить силы. Бурдо устремился к плите, намереваясь повторить эксперимент, но Николя удержал его. так Сортирнос что-то хотел нам рассказать?» — обратил Сон к осведомителю. «Сам знаешь, Николя, я все слышу и все подмечаю. Такой уж я человек. Я люблю порядок. И не люблю всякие загадки. А еще я помню, чем я тебе обязан. Если б не ты, я бы сейчас здесь не сидел». Николя движением руки прервал рассказ. Он знал его наизусть. Однажды молодой человек помог Сортирносу выпутаться из неприятной и с т о р и и, И теперь был обречен выслушивать его излияние в е ч н о й признательности. Один из клиентов обвинил Сортерноса в краже кошелька. Его оправдали только благодаря проницательности Николя. Молодой человек сумел доказать, что речь шла о мошенническом сговоре клиента с конкурентом Сортерноса. — Я все знаю, Сортернос. Давай, переходи к делу. Мы с Бурдо ждем, мы и так потеряли немало времени. Изображая смущение, Бурдо потупился. так вот Начал с о р т и р н о с Вчера вечером я поставил свою лавочку, а сам зашел к Рампонно и скромненько устроился в уголке выпить стаканчик-другой в ожидании, пока люди не начнут расходиться по домам после ужина. Примечание. Жан Рампонно, 1724-1802 годы, владелец популярного кабачка, где пинта вина стоила дешевле на одну су, чем в соседних заведениях. Конец примечания. Именно в эти часы я и делаю основные сборы. Черт побери, чем п о л н е й желудок, тем настоятельнее у человека потребность облегчиться. Такова жизнь, и я на этом зарабатываю. Словом, садится неподалеку от меня парочка молодчиков с гнусными рожами и в считанные минуты выхлёстывает в три раза больше, чем мы с вами втроем только что выпили. Судя по разным военным словечкам, деревянной ноге и громкому выговору, какой бывает, когда долгое время стараешься перекричать канонаду, один из них — бывший солдат. Вино лилось в него, как в бездонную бочку. Висельники то и дело переходили на арго, но я все равно кое-что разобрал. Понял, что они то ли затевают дурное дело, то ли уже сделали. Пока они разговаривали и ругались, они все время вертели в пальцах какие-то кругляши, с виду вроде монеты, но нет, оказалось, не монеты, потому что они, когда расплачивались, полезли в кошелек. Они еще сказали, что надо продать лошадь и телегу, спрятанную в сарае на улице Гоблен в о б у р с е н м а р с е л ь Тут молодчики меня заметили, и их как ветром сдуло. Будь я п о с м е к а л и с т е я бы пошел за ними. У солдата деревянная нога, правая или левая? Каким-то необъяснимым образом Бурдо почувствовал, что Николя охватил охотничий азарт. «Подожди, дай сообразить!» Они сидели за столом по правую руку от меня, Один с той стороны, что и я, а другой, который солдат напротив, вытянув в мою сторону свой костыль, значит, правая нога. Точно правая. Ты его знаешь?» Сосредоточившись, Николя не ответил. Он думал, и никто не решался прервать его размышления. «Сортир нос», — наконец произнес он. «Ты мне найдешь этих типов. Если понадобится, привлеки осведомителей. А это тебе». Он протянул ему несколько серебряных «экю», и свинцовым грифелем отметил сумму расхода в маленькой черной книжечке. — Ты меня обижаешь, Николя. Я работаю, чтобы оказать тебе любезность, ради удовольствия, а еще и з п р и з н а т е л ь н о с т и слову бретонца. И это не для тебя. Я благодарен тебе за хорошие отношения, но твои поиски наверняка будут связаны с затратами. И, скорее всего, у тебя останется мало времени на работу, и ты временно потеряешь клиентов, понятно? Сортир нос п о н и м а ю щ е кивнул, и больше не заставил себя упрашивать, и по привычке, чрезвычайно забавлявший Никуля, тотчас проверил качество монет на зуб. «Ты случаем не принимаешь меня за фальшивого монетчика? Как только что-нибудь узнаешь об этих птичках, приходи в шатлет, там мы с тобой встретимся. Их непременно надо вытащить из гнезда». Выйдя на улицу, они увидели, что погода не улучшилась, Несмотря на послеполуденное время, небо затянуло тучами, и в городе стало сумеречно. Они поспешили в шатле. Николя чувствовал себя значительно лучше. Дорогой он подробно рассказал изумленному Бурдо о своих приключениях и находках. Он чувствовал, что опьянение и последовавший за ним краткий отдых обострили его ум и изгнали черную меланхолию. Вместе с потерянной кровью и алкогольными парами Из него ушли тревога и похоронные мысли. Ощущение хрупкости собственного бытия, возникшее в нем после двух попыток покушения, уступило место холодной решимости. Следуя выработавшейся привычке, он для себя поставил точку в этой истории. В конце концов, Дессартин обошелся с ним как строгий отец. От этой мысли сердце его горестно сжалось, и перед его внутренним взором предстали лица каноника Лефлока и маркиза Дранрея, быстро у с т у п и в ш е е место улыбающемуся лицу Изабеллы. Он прогнал видение, а чтобы снова не раскисать, стал думать о том высоком доверии, которого сегодня утром удостоил его сортин. Он по-прежнему вел расследование, однако речь шла уже не о банальном преступлении, а о деле государственной важности. И, выдохнув вместе с воздухом остатки ненужных мыслей, он решил довести предприятие до конца, чего бы это ему не стоило. В подвале мертвецкой уже толпились молчаливые посетители. Среди заплаканных и встревоженных лиц мелькали равнодушные физиономии любопытных, явившихся поглазеть на отталкивающее зрелище смерти. Бурдо шепотом сообщил н и к у л я что тело унесли из общего зала, и оно, скорее всего, находится в Прозекторской, где дежурные лекари шатле совершали обычный осмотр трупов, делали заключение или, если речь шла об особых случаях, производили вскрытие. В небольшом подвальном помещении с каменным столом, с желобками, по которым на пол сбегала вода, к о т о р ы е промывали столешницу после очередного вскрытия, уже стоял какой-то человек и сосредоточенно созерцал тело доктора Декарта. В скудном свете чадящих свечей на полу чернела дыра, куда стекала грязная вода. Заслышав шаги, человек обернулся, и они узнали Шарля Анри Сансона. Никуля протянул ему руку, и тот, без всяких колебаний и с нескрываемой радостью, пожал ее... Не думал, что мне так скоро выпадет счастье вновь увидеться с вами, господин Лефлок. Но, судя по записке, присланной мне господином Бурдо, вы помните о моем предложении и снова хотите воспользоваться моими скромными познаниями. «Сударь», — произнес Николя, — «мне хотелось бы встретиться с вами при иных обстоятельствах, но служба королю накладывает обязательства, которыми нельзя пренебречь. Я знаю, что могу рассчитывать на вашу скромность». Сансон поднял руку в знак согласия. Вы хотели осмотреть труп, несомненно имеющий отношение к тем останкам, по поводу которых вы недавно соблаговолили выслушать мою весьма продолжительную речь. Николя вытер вспотевший лоб. Ему казалось, что после его возвращения в Париж прошло никак не меньше ста лет, а теперь он с ужасом обнаружил, что вернулся из Геранда всего четыре дня назад. За эти четыре дня он здорово постарел. Сансон смотрел на него с дружеским сочувствием. — Вы правы, мы снова столкнулись с загадкой, — произнес н и к у л я сглатывая слюну. — Человека, чей труп сейчас лежит перед вами, убили хирургическим ланцетом, вонзив его прямо в сердце. — Ланцет до сих пор находится в ране, — уточнил Бурдой. — Я не стал вынимать его. — Велел вести труп как можно осторожнее и ничего не трогать. — Благодарю небо за вашу предусмотрительность, господин инспектор, — сказал Палач. — Она облегчит наше расследование. — — Господин Лефлок, вы просите меня высказать свое мнение, но я знаю, что вы сами отличаетесь внимательностью, точностью и способны подмечать даже самые незначительные детали. Хотите стать моим учеником и изложить мне свои первые соображения? — Мэтр Сансон, с вами я действительно многому научусь, — ответил Николя, откидывая прикрывавшую тело простыню. С трупа сняли одежду, оставив только пронзенную ланцетом рубашку. На лице застыло выражение ужаса. Смерть избороздила морщинами лоб, запавшие глубоко в орбиты открытые глаза подернулись белесой пленкой, кожа на висках и на щеках втянулась внутрь, изменив лицо до неузнаваемости. И только скошенный подбородок, поразивший Никуля при жизни Декарта, а теперь едва заметный из-за открытого рта, неоспоримо указывал на то, что эта карикатурная маска, несомненно, принадлежала доктору из Вожерава. Первое впечатление. Со слов свидетеля, обнаружившего тело, равно как и со слов инспектора, мы знаем, что ни на жертве, ни вокруг н е е не было следов крови. Можно ли заколоть человека, не пролив ни капли крови? По моим наблюдениям, кровь резко бросила жертве в голову, рот открылся шире, чем обычно, выступили тёмные пятна, вот тут, вон там, лёгкими прикосновениями он указал пятна на лице. и эти пятна имеют отвратительный синюшный цвет, — завершил Николя. Мне они кажутся странными. — Все правильно, — одобрительно кивнул Сансон, — вы пошли по верному пути. Простая констатация фактов, справедливо вызывающих последующие вопросы, но не требующие ни эмоций, ни воображения. До вашего прихода я успел осмотреть только лицо, но уже могу сказать, что эти пятна... даже для такого скромного практика как я говорят о многом если бы я видел только их я бы сказал что жертва была задушена или что тоже не исключено о т р а в л е н а но ланцет осложняет дело сенсон приблизился к каменному столу осмотрев голову декарта он наклонился понюхал и бормоча что то себе под нос вел в два пальца в разинутый рот покойника аккуратно вытащил оттуда какой то кусочек осторожно положил его на свой платок и протянул находку обоим полицейским. — Что вы в этом думаете, господа? — Что это может быть? Бурдо водрузил на нос очки. Николя, чей острый взор не нуждался в дополнительных приборах, ответил первым. — Это перышко. — Совершенно верно. Но откуда оно взялось? Из чехла или из подушки? Впрочем, разбираться в этом не мое дело. — Но... Какой из этого можно сделать вывод, господин Лефлок? Что жертва была задушена. И не просто задушена, а готов поспорить прежде, а дурманена каким-то снадобьем. Задушить человека его возраста непросто, а на шее нет следов удушения. Но вокруг рта еще сохранился странный запах. Однако, мэтр Сансон, зачем тогда нужен ланцет? На этот вопрос предстоит отвечать вам. Он выходит за пределы моих познаний. В жизни часто случается, что истина и простота прекрасно уживаются друг с другом. Мне кажется, розыгрыш с ланцетом устроен, чтобы запутать следствие. И это тем более очевидно, что вновь, склонившись над трупом, он осторожно вытащил из его груди ланцет. Ланцетом не могли убить. Его вонтили не в сердце, и он не задел ни один из жизненно важных органов. Никола задумался, а потом спросил, «Но «Ну, если удар ланцетом был не смертелен, можем ли мы предположить, что его автор не знает анатомии?» Бурдо с улыбкой следил за ходом мысли Николя. «Не исключено. Но мне кажется, убийца не хотел оставлять кровавых следов и разыграл трюк с ланцетом уже после того, как жертва была мертва. Почему? В этом предстоит разобраться вам. Я только могу указать вам на две его ошибки». Первая состоит в том, что он хотел заставить вас поверить в смертельный удар в сердце, но не оставил следов крови. Вторая же заключается в том, что он не сумел правильно нанести удар. Сначала я тоже решил, что он не знает анатомии, но потом подумал, что весь этот спектакль убийца мог разыграть специально, а значит, его поступок является результатом продуманных расчетов, и он, напротив, обладает прекрасными знаниями анатомии. И все же задумчиво произнес н и к у л я почему он совершил столько ошибок. «Поймите меня правильно», — продолжал с а м с о н «убийца о д у м а н и в а е т жертву каким-то наркотическим зельем, затем душит ее и инсценирует убийство ударом в сердце. В этом случае неверный удар ланцетом является наиболее изощренной частью его плана. Он делает так намеренно». ибо если речь идет о практикующем враче, тот всегда может использовать сей факт себе на пользу, заявив, что искусный анатом никогда не совершит такую грубую ошибку. Слушая рассуждения молодого палача и его выводы, Бурдо и Николя изумленно переглядывались. «Я помню и о черных пятнах», — продолжал с а м с о н «Иногда случается, что у покойника, положенного горизонтально сразу после смерти, довольно быстро начинается отток крови от поверхностных тканей. В свою очередь, точки соприкосновения тела с поверхностью, куда его положили, лопатки, ягодицы, задняя поверхность бедер и голени, окрашиваются в ярко-розовый цвет. Из чего я, быть может, конечно, чуть-чуть поспешно делаю вывод, что жертву сначала повалили на пол лицом вниз, задушили и продержали в таком положении некоторое время. Смотрите, как синюшный цвет распространился по всей передней части тела. Пятна начинают проступать где-то приблизительно через полчаса после смерти, а полностью формируются только через 5-6 часов. В течение этого времени, изменив положение тела, можно изменить цвет пятен. Но после указанного срока окраска пятен уже не меняется, они быстро темнеют и в конце концов становятся фиолетово-черными. «Когда я нашел тело, оно лежало на животе», — произнес Бурдо. «Несли его в том же положении». Перевернули его только в м е р т в е ц к о й несколько часов спустя. Это подтверждает мои предположения. Мы столкнулись с двумя явлениями. Гиперемия по причине удушения и изменения цвета трутных пятен, возникающие при изменении положения тела. В з а к л ю ч е н и и я бы сказал, что данное мертвое тело принадлежит мужчине, который, приняв сильное снотворное или успокоительное, был задушен, положен лицом вниз, и пролежал в таком положении довольно долго, во всяком случае больше получаса, а затем был заколот хирургическим ланцетом. Рана, нанесенная ланцетом, не могла быть смертельной, а принимая во внимание, что тело к этому моменту уже успело остыть, удар не сопровождался кровотечением. «Сударь!» — в изумлении воскликнул Николя. «Я восхищен! И искренне благодарен вам за помощь!» Тем не менее, от имени господина д о с с а р т и н а позвольте вам напомнить, что это дело требует абсолютной секретности. Мне кажется, для подтверждения наших предположений надо произвести вскрытие, но ну, чего ждать от наших и с к у л а п о в из шатле. Недавний печальный опыт, для меня он был первым, убедил меня, что они погрязли в рутине, позабыв, что значит и искусство, и любопытство. Не будете ли вы столь любезны, и не возьмете ли эту обязанность на себя? — Я не врач, — ответил Сансон, — но с помощью своего племянника, который завершает курс обучения на врача, я мог бы это сделать. — Вы отвечаете за его скромность? — Как за свою собственную? — и отвечаю головой. Еще раз поблагодарив Сансона и оставив его наедине с телом Декарта, Николя и инспектор направились в тюремное помещение. Размышляя о результатах осмотра тела, Никуля неожиданно остановился и, схватив за рука в Бурдо, задержал его. Знаете, Бурдо, что-то мне не хочется сейчас допрашивать Симагюса. Вы, полагаю, поняли, что в этом мрачном спектакле он может исполнять роль как постановщика, так и жертвы. Чтобы составить представление о его истинной роли в этом деле, нужны дополнительные факты. Мне хотелось бы вернуться к началу, съездить в о ж е р а р и осмотреть место преступления. — Похоже, вчера вечером у вас не хватило времени обшарить весь дом, чтобы отыскать улики, оставленные преступником. — Согласен, — ответил Бурдо, — но скажу честно, в глаза мне не бросилось ничего особенного. — Только не думайте, что я отпущу вас одного. Теперь с вами что угодно может случиться. — Мой дорогой Бурдо, об этом и речи быть не может. Вам необходимо остаться здесь, с Симагюсом. — Это здесь может произойти что угодно. Я не хочу запирать его в одном из тех жутких подземных мешков, где его безопасность будет гарантирована в ущерб его здоровью. А потому мне бы хотелось, чтобы вы покараулили его до моего возвращения. Тогда я смогу допросить его. Но вы можете мне здорово помочь. Найдите мне фонарь, а еще лучше потайной фонарь. Скоро стемнеет, а я не хочу блуждать в потемках. И пошлите за каретой. Пока Бурдо исполнял его поручение... н и к у л я отправился в дежурную часть и открыл шкаф, набитый всевозможным старьем, париками и шляпами. Содержимого шкафа, способного вызвать искреннюю зависть у старьевщика, наверняка хватило бы на целый двор чудес. Когда деликатное расследование требовало незаметного присутствия полиции в злачных местах Парижа, где власть принадлежала преступному миру, соратники н и к у л я с помощью этих костюмов устраивали настоящий маскарад. Пока н и к у л я рылся в пыльных тряпках, подыскивая себе подходящий наряд, появился бурдо с маленьким потайным фонарем. Застенчиво улыбаясь, он вручил Николя фонарь, а также небольшой пистолет, пороховницу и мешочек с пулями. «Вы умеете обращаться с оружием. Этот пистолет делает всего один выстрел, однако, сами видите, он маленький и его легко спрятать. А выстрел, сделанный в нужную минуту, может спасти жизнь». Это второй и последний экземпляр данной модели. Его подарил мне оружейник с улицы л о м б а р ц е в Когда-то мне довелось оказать ему услугу. Позвольте мне подарить его вам. И обещайте, что в случае необходимости вы, не раздумывая, воспользуетесь им». р а с т р о г а н н ы й таким проявлением преданности своего помощника, Никуля пожал бурду руку. Под н е о т е с а н н о й внешностью инспектора скрывались сокровища дружества и душевное богатство. Сунув пистолет в карман фрака и схватив узел с одеждой, н и к у л я вышел из ш а т л е и сел в фиакр, поджидавший его под сводами ворот. Ему показалось, что кто-то проводил его недобрым взглядом, но из-за сумрака, царившего под сводами ш а т л е местоположение наблюдателя он разглядеть не сумел. н и к у л я велел кучеру во весь опор мчаться к церкви Сент-Эстаж. Подъехав к церкви, он приказал остановиться у главного входа, выскочил из кареты и направился в храм. Ему нравилось здесь, и он часто приходил сюда слушать мессу. Он любил звучание местного органа, заполнявшего музыкой все пространство под высокими сводами нефа. Свернув в один из пределов, он отодвинул тяжелый засов. На неделе боковые пределы закрывались, но даже если бы о н и были открыты, время, которое пришлось бы затратить его предполагаемому преследователю, чтобы найти нужную дверь, вполне позволяло ему осуществить свой план. Укрывшись в темном углу часовни, он снял фраг, предварительно вынув все из карманов, надел припасенное им старье и закутался в широкий потертый плащ. Лохматый парик, темные очки и шляпа с широкими полями времен регенства сделали его неузнаваемым. Оглядев себя с помощью карманного зеркальца, он для вещей убедительности запачкал лицо сажей, соскребая ее с подсвечника. Приготовление закончено, жребий брошен. Сжимая в кармане пистолет, Николя отодвинул тяжелый засов и выглянул наружу. Перед ним стоял муваль, и, несмотря на резвую пробежку, о которой свидетельствовало его учащенное дыхание, смотрел на него недвижным и холодным взором. Недолго думая, Николя пошел в наступление. — Кому только в голову пришло закрыть этот засов! — блеющим голосом произнес он. — Да не стойте вы столбом, сударь! Лучше помогите мне выйти! Этот невежа, который только что вбежал сюда... Самым бессовестным образом закрыл дверь, хотя я и просил его этого не делать. Никак не могу сдвинуть тяжелую створку. Без лишних слов Маваль распахнул дверь, оттолкнул Николя и бегом бросился в неф. ф и а к р стоял на месте, сыщик вскочил в него и велел кучеру гнать к реке.